Я сочиняю мультфильмы. Много лет назад на нашу страну напали страшные люди. Эти люди звались фашистами. Тогда я был маленький мальчик. Мне было шесть лет. Я помню войну, помню, как нас, детей, которые плыли на пароходе по Волге, фашистские черные самолеты сбрасывали бомбы. Но мы остались живы. Помню, как кружится голова и слабеют руки и ноги, когда нечего есть, а есть ужасно хочется. Помню, как взрослые радовались известию о том, что американцы открыли второй фронт и движутся с боями навстречу нашей героической армии. Я тогда уже пошел в школу. В классах зимой было холодно, мы учились, сидя в теплых пальто, а иногда не снимая шапок. И вот однажды мне довелось увидеть фильм, сделанный в Америке одним американским художником. Говорили, что этот художник, Олд Дисней, прислал нам свой фильм, чтобы мы, дети, могли его посмотреть. Фильм назывался «Бэмби». Все, что происходило в фильме, было нарисовано. Но эти рисунки двигались, разговаривали, жили как живые. Я смеялся и плакал, глядя на экран». И на всю жизнь полюбил героев фильма и художника, который этот фильм создал. Бэмби – мое самое раннее сильное впечатление от волшебного искусства, которое называется мультипликация. Пройгут годы, я стану взрослым, начну сочинять сказки для своей маленькой дочки Насти. И в глубине души буду мечтать о том, что, может быть, когда-нибудь мои сказки оживут, в мультфильмах. Так и случилось. Свой диплом кинорежиссера я защитил на отлично, поставив мультфильм по своей сказке самой самой самой самой А мой друг с первых школьных лет, композитор Геннадий Гладков, написал к фильму музыку. Искусству мультипликации я посвятил не один счастливый год. Работал и как режиссер, и как актер, и, конечно, сочинял сказки, сценарии. Можно сказать, я сочинял мультфильмы. И мне всегда хотелось, чтобы мои мультфильмы также волновали сердца юных зрителей, как в свое время затронул мое сердце Бэмби, «Моя первая любовь». Многие талантливые режиссеры и художники создали мультфильмы по моим сказкам. И хочется напомнить моим первым зрителям, теперь уже взрослым людям, некоторые из них, Вдруг случится так, что среди этих сказок они узнают свою первую детскую любовь.